Глава 21. Машины неслись по трассе с превышением скорости. Единственная остановка на одной из заправок. «Я хочу в туалет». Адель виновато смотрела на мужа. «Терпеть дольше нет сил». «И не надо». Он достал из-за пояса пистолет и уверенным жестом передернул затвор. Заправленная крепкой рукой за ухо непослушная прядка черных волос. Глаза в глаза и уверенный, внушающий надежду голос. «Ничего не бойся. Я не позволю тебя обидеть. Мы почти дома». Он первым заглянул в туалетную комнату, а, увидев высоко вверху окно, оставил приоткрытой дверь. «Я видел тебя всякую. Стесняться нечего, а мне так спокойнее». Подперла так, что не до стеснения. Адель едва успела стянуть брюки. И снова попытка анализировать собственные ощущения. Очень откровенные, доверительные «Отношения». Рядом с ним не испытываешь чувства стыда. Плохо это или хорошо? Узнать бы, насколько счастливой была в коротком браке с мужчиной, от запаха и любого касания которого сносит крышу. «Хочешь кофе и какую-нибудь выпечку?» «Не откажусь». Он предугадывал желание Адель. Вел себя как отец, которого она толком не помнила. Может, это одна из причин непонятной привязанности?» Все облегченно вздохнули, свернув на дорогу к особняку. Опасения Давида оказались напрасными. Аделина спала, положив голову на колени мужа и видела сон. Яркий, будто наблюдала с близкого расстояния, отчетливо слышала каждое слово. Женщина с темными волосами объяснялась в любви, стоя совершенно голой на коленях перед одетым Давидом. Она резко проснулась. Неосвещенный салон, мягко урчавшего двигателем автомобиля. На душе было так же темно. Взгляд Давида сверху вниз. Вопрос с встревоженным голосом. Ты металась во сне. Повторяла несколько раз «нет, не смей». Что-то страшное видела? Красивая темноволосая женщина просила тебя остаться с ней. Слишком реально и красочно. Такое происходило на самом деле? Смятение в серых глазах. Одна за другой, диаметрально противоположные эмоции и, наконец, твердая. «Да». Адель на минуту сомкнула веки. Укол ревности, непонятная боль, но во сне не было никакой измены. Он даже не пошевелил пальцем навстречу просящей, в отличие от пыхтящего на секретарше Сергея. «Кто она?» Сердце сжалось, не хотелось узнать о сопернице в доме. «Экономка». Она в тот же вечер была уволена. Торопливо добавленное объяснение и желание защититься, спасая ее гордость. Прислугу, что работает сейчас, выбирала ты сама. Оправдания наводят на мысль, что не все так гладко было в их отношениях. Куда девался уверенный в каждом своем поступке Давид? «Нас ждут?» Дрожащий голос выдал волнение. Она затаила дыхание. Не хотелось, кроме непривычного места, оказаться в одной постели с едва знакомым мужчиной. Давид улыбнулся, накрыв тонкие пальцы широко теплой ладонью. «Конечно». Приготовлена твоя спальня. Аделина выдохнула, и в этот раз он продумал, как для нее удобнее в огромных карих глазах благодарность. Только за это мужу можно простить не один грех. Осталось узнать, почему занервничал при вопросе о темноволосой экономке. Она с удивлением смотрела на новое жилище огромный дом, несколько небольших домиков отдельно на большом участке окруженном лесом: пруд, открытый бассейн, закатанный в плитку дорожки. Высокий железный забор. Давид прав. Это крепость, где можно организовать круговую оборону. Пять джипов выстроились в хорошо освещенном внутреннем дворике. Никто не разъезжался. Крепкие мужчины оставались в доме. Давид готовился к нападению. Сейчас нам организуют кофе с закусками и отправимся спать. Подъем в 6 утра, обязательная пробежка. В офис отправимся в 7.30. Примерно полтора часа занимает дорога, но есть возможность по пути заехать к нотариусу, адвокату. Можешь ознакомиться со всем, что тебе принадлежит. Я уже знаю. Прямо сейчас она мечтала оказаться в теплой постели. Давид усмехнулся. Нет, не обо всем. Если не готова сейчас, сделаем это позже. Он вел себя, будто ничего не произошло. Не боишься нападения Сергея в Москве? Адель провела несколько часов в страхе. Не хотелось, чтобы вся остальная жизнь превратилась в квесты на выживание. Давид качал головой, чувствуя уверенность на своей земле. «Он упустил золотой час. Сейчас мы вместе и знаем, что тебя преследуют. Обставить все как самоубийство не удастся. Я могу выдохнуть?» На душе уже становилось спокойнее. «Полностью расслабляться нельзя. Будь осторожна. Старайся не оставаться одна». Я представлю круглосуточную охрану». Он приобнял Аделину за плечи, пообещав. «В этом доме ты хозяйка и вольна делать, что хочешь. Любой твой каприз будет исполнен. В гараже все машины в твоем распоряжении. Последнее время ты гоняла на красном Порше. Только предупреждая о поездках немного заранее, ребята должны проложить безопасный маршрут». Легкий поцелуй в носик и довольная улыбка на пол лица. Адель не дернулась от прикосновения губ. «Привыкай, что ты замужем за очень богатым человеком и сама не бедная женщина». Она решила подначить разошедшегося хвостуна. «Не вижу взлетной площадки». «Хочешь вертолет?» «Добираться до работы на полчаса быстрее?» «Конечно, хочу». «Тратить несколько часов жизни ради звания бизнес-вумен?» «Смешно». Давид обвел взглядом просторный двор, явно присматривая место. «В этот раз поцелуй в темноволосую макушку с обещанием. Будет тебе вертолет». Адель рассмеялась, заглядывая мужу в лицо. «Лично для меня? Я привык по старинке на автомобиле. За время поездки успеваю переделать удаленно кучу дел». Он хитро улыбнулся, в серых глазах плясали бесинета. «Если тебе без меня страшно, составлю компанию». В ответ лишь загадочная улыбка. Аделина отказалась от еды. Давид сам проводил ее в спальню, показав по дороге, где что находится во множестве комнат. Она упала на кровать, одетая, не имея сил добраться до ванной комнаты. Проснулась раздетой и хорошо выспавшейся. Взгляд на часы. Адель подскочила, рванув под душ. Весь график нарушен, успеет ли собраться за полчаса. Желудок сосал, требуя завтрак. Она спустилась в столовую в надежде на бутерброд. «Садись, ешь». Давид, уже готовый к выходу, невозмутимо читал газету, сидя в кресле. «Я проспала». Попыталась она оправдаться. Но муж оборвал: "Успеем, не торопись. Оденься так, чтобы все ахнули. Ты свежая, отдохнувшая вернулась из Белоруссии. Это твоя легенда". Он подмигнул. "Нацепи на губы ухмылку превосходства и не бойся ошибок. Ты же на главного держателя акций. На тебя работают люди, а не наоборот". Разговор был коротким, но очень информативным. Кто сможет помочь войти в курс дела? Твой личный помощник Лана. Познакомишься с ней сегодня. Она знает все последние новости. Был кто-то лояльный мне в отделе. Давид кивнул, улавливая малейшие изменения в ставшей уверенной жене. Журналистка, вы с ней сдружились. Через сорок минут он с одобрением взирал на ослепительно красивую жену. Умничка. Вечером заедешь в салон и вернешь цвет волосам. Хватит ходить чернушкой. Блондин осекся, вспомнив ультиматум Адель. «Это совет, но решение за тобой». Она кивнула. «Сама хочу снова стать темнорусой». Давид, умело увернувшийся от скандала, улыбался. Он подал руку с девизом ближайших дней. «Готова размазать Сережу?» «Давно мечтаю об этом». Идеально одетая Адель тормозила перед офисом в колонии из четырех автомобилей. Стоянка с подписанным для нее местом. Она сидела заранее, получив подробный инструктаж. Давид открыл дверь, подавая жене руку. Счастливая семейная пара ворковала под взглядами сотни замерших у окон служащих. «Я чуть задержусь. Заскочи в отдел кадров и потом в аналитику. Наберу. Пообедаем вместе». Короткий поцелуй в губы, как благословение на заход в серпентарий. «Задай всем им жару. Недовольных увольняй, не раздумывая. Спецов найдем. Твои нервы важнее». Она помнила отношение к ней в офисе перед тем, как поймала за изменой Сергея. Не любовь, одним словом. Почему понять не могла? Высоких должностей никогда не занимала. Мужу ни на кого не стучала, но постоянно ловила на себе завистливые или презрительные взгляды. Это сейчас она понимала. Все знали Сергея как ходока, а значит у любой хорошо раздвинувшей ноги был шанс занять ее место. А в этот раз все было по-другому. Приветливый взгляд охранника на входе, турникет открылся, не дожидаясь контакта с пропуском. С возвращением, Адель Викторовна, неслось с разных сторон. Лифт задержали, заметив ее в коридоре. Она зашла в кабину в сопровождении телохранителя, приветствуя всех кивком. «Отлично выглядите», — от высокого симпатичного мужчины за тридцать. Адель судорожно пыталась вспомнить, кто это, но не смогла. Самоуверенная улыбка зависла на пухлых губах. «Как всегда», — короткий ответ самоуверенной стервы. Удивленные взгляды, открытые рты. Адель нравилась ее новая роль.